На этом докладе государь написал своей рукой «Будет совершенно справедливо», вследствие чего князь объявил совету написанное соответственно резолюцией высочайшее повеление, а я, как государственный секретарь, сообщил его военному министру для исполнения и министру юстиции для сведения. Таким направлением дела к числу действовавших лиц присоединилась еще новое военный министр. Князь, тогда еще граф Чернышев, бывал у государя с ежедневным докладом и, чтобы не являться с пустыми руками, возил нередко за недостатком материалов не только всякие мелочи, но иногда даже и такие бумаги, которые в общем порядке не подлежат совсем его непосредственному докладу. Так и, вероятно, из тех же побуждений, потому что с его стороны не было видно никакого особенного расположения к Перовскому, он поступил и в настоящем случае, не взвесив личной важности этого дела и не объясняясь даже предварительно с председателем Государственного Совета в одно утро. Вместо ожидаемого общего от Чернышева и Киселева представления в Государственный Совет Князь Васильчиков получил бумагу одного первого, который сообщал ему буквально, что государь-император, рассмотрев с особенным вниманием вытребованные им чернышовым по положению Государственного совета объяснения Перовского, поручить ему изволил уведомить князя, что его величество по зрелом обсуждении сего дела изволит находить, что рассмотрено в Государственном Совете решением Общего Собрания Сената, очевидно было бы нарушено неоспоримое законное право собственности Оренбургского войска на занятые казенными крестьянами, ему принадлежащие земли. В ограждении сего права, которое необходимо и во всех случаях должно быть неприкосновенным, его величество повелеть изволил. Первое оставить на землях калмыцких только те 41 семейство которые военным губернатором признаны были прочно поселившимися, причислив их навсегда к казачьему войску. Второе. Остальных крестьян, уже выведенных, не переводя обратно, оставить в настоящем положении. Третье. Впредь воспретить строжайше казенных крестьян и вообще выходцев из внутренних губерний допускать к поселению на казачьих землях, иначе как по истребовании предварительного заключения военного губернатора и по испрошении высочайшего разрешения. И четвертое. Дело о переселении упомянутых крестьян по всем местам, где оно производится, считает засим решительно оконченным этой бумаге столь уже щекотливой для князя по ее содержанию чернышов или чиновники его канцелярии сочли нужным придать как бы нарочно не менее щекотливости и по внешней форме заключив ее так монаршую волю сию сообщая вам милостивый государь от чегого же именно ему а не подлежащим министерством для зависящего исполнения Имею честь быть и прочее. Я сказал выше, что не помню дело, в котором князь Васильчиков имел бы такое сильное убеждение. Теперь прибавлю, что не помню и случая, в котором видел бы его до такой степени раздраженным. Из всегда доброго, кроткого и незлобивого он превратился в разъяренного льва. «Совет заплеван!» – кричал он. – «Я заплеван!» «Сам Государь себя уронил, а мне его честь и слава дороже, чем мои собственные, не так, как тем, которые играют его волей и его священным словом. Или я научу этих господ вперед меня бравировать там, где я действую добросовестно по долгу звания, или тотчас же оставлю службу, которой продолжать на таком основании не могу». Я никогда не позволял себе присваивать своему лицу влияние на решение государя по советским делам. Но где идет речь об охранении неприкосновенности собственной его воли и прав совета, действующего его именем, там я должен вступиться всеми своими силами или все бросить и уйти».